Большой палец заталкивает курительную смесь глубже в трубку. Затем указательный палец уминает смесь корней и лиан до тех пор, пока не образуется однородный комок. Спичка зажигает смесь в головке курительной трубки, и цвет смеси становится оранжевым. Нуск сия раздувает трубку, дым проникает в ноздри, и доходит до альвеол легких Давида Уэлса. Сначала он испытывает неприятные ощущения, затем сразу же на него нападает спячка, сон закрывает одни каналы его мозга и открывает другие. Молодая пигмейка снова берет трубку за наконечник. Три, два, один, ноль. Ты уже там? Я вижу коридор. Иди вперед и не обращай внимания на надписи на дверях. Иди в последнюю дверь. Дверь в твою первую жизнь в Атлантиде. Я уже здесь. Ты открываешь эту дверь. Что ты видишь? Мост из лиан, который тонет в тумане. Ты идешь по нему. Глаза Давида закрыты, У него учащенное дыхание. Нусксия ждет несколько секунд. Потом спрашивает, ты перешел по мосту? Да, я уже здесь. Что ты видишь? Молодой человек концентрирует свое внимание, чтобы проникнуться всеми подробностями этой сцены. Его дыхание становится более спокойным. Он видит себя на улице города ха мем птах Он подходит к своему дому, когда раздается сигнал тревоги, звук раковины, в которую дуют, как в трубу. Народ собрался на главной площади города, чтобы услышать важную новость. Астрономы объявляют, что приближающийся астероид летит с такой высокой скоростью, что может преодолеть земную атмосферу. По их вычислениям, Этот астероид должен упасть в океан на расстоянии километров 50 от западного берега их острова. Согласно логическим заключениям, это должно привести к образованию волны, которая дойдет до острова. Столкновение астероида с Землей должно произойти менее чем через час. После минутного удивления толпу охватывает паника. Одна группа людей бежит к высокому центральному вулкану, который господствует над островом. Они надеются, что, оказавшись на большой высоте, смогут избежать того, что их захлестнет гигантская волна. Вторая группа идет в порт и садится на корабли, чтобы быстро уплыть как можно дальше от острова. Наконец, третья группа — те, кто смирился с судьбой, решила ничего не предпринимать и ожидать катастрофу. А школь Лейн и Иньми Янь принадлежат к этим последним. Они будут ожидать волну на пляже. Вместе с несколькими сотнями других людей, которые сделали тот же выбор, супруги садятся на мелкий песок.